Глава 2 Меня спасло то, что я не зашел в грузовой лифт, который пришел раньше пассажирского. Спас даже не лифт, а молодая женщина с детской коляской. Она закатила ее в подъезд позже меня, но, разумеется, я ее пропустил, благо, что лампочки пассажирского лифта уже шли вниз. Трое разномастных парней, стоявших раздельно, Совсем не производили впечатление, что они вместе. Они с мамочкой в лифт тоже не вошли, оно и понятно, чего ее пугать, От таких рож у любой кормящей не то что женщины, а коровы молоко разом скиснет. На самом деле парней было двое. Один, громадный и грузный детина, со взглядом отмороженного судака был лет под тридцать. По виду он был явно не финалистом из башковитой программы «Что, где, когда». И второй, крепыш лет двадцати трех, разовощекий, с неклупым, но неуверенным лицом старательного хорошиста, комплексующего, что он все еще не отличник. А вот третий, худощавый, был уже повидавшим видом мужиком, с серым лицом и глазами уставшего исполнителя высшей меры. Неприятный тип». Довелось мне таких встречать, сажать, а некоторых приходилось и на ноль множить. Он точно не пацифист и не вегетарианец, но и не волк. Он гиена. Но в подъезд они вошли не следом за мной. Все трое уже были там и стояли порознь. Вот я и не напрягся. М да В лифт они зашли, вежливо пропустив меня вперед, На вопросительный взгляд мужика я кивнул, мол, нажимай. Ехать мне предстояло на последний этаж. Мужик и нажал последний. Остальные двое промолчали. И вот это уже царапнуло мое сознание. Они вместе? Интересно, кому? А чего тогда стояли друг от друга в стороне и делали вид, что не родные? Пассажирский лифт маленький, метр на метр, я встал спиной к стенке. Что-то все-таки мне уже не нравилось. Надо было заходить последним, а лучше совсем не заходить. Но до моей площадки оставалось всего пара этажей, и я начал смещаться к дверям. Замах мужика я не столько увидел, сколько почувствовал. Наверное, это еще одна причина моего спасения. Голову я успел отвернуть ненамного, но все же успел, и обрезок трубы не врезался мне за ухо, как метил макрушник а прилетел сверху и почти по лбу. Если бы попал за ухо, то одним ударом все бы и закончилось. А так этих ударов трубой было не менее восьми. Это я потом по количеству зашитых на голове ран узнал. Мое человеческое спасибо тому бородатому старику, который все это наблюдал, сидя на своем облаке. Если бы он послал мне простой грузовой лифт без мамки со спиногрызом, меня бы точно забили. А так, получилась бойня балтийских шпрот в тесной банке заплеванного лифта. У ублюдков, пришедших по мою душу, не хватило ума где-то смошенничать или просто украсть себе на хлебушек и на гульбище с себе подобными самками. Почему-то на наущению и добывая денег на прокорм, они сейчас пытаются отобрать у меня мое здоровье, а то и жизнь. Вот эти огрызки криминальной быдломассы. У целого младшего лейтенанта милиции со старшины свою службу начинавшего. От бешенства мой разум переклинило, а кровь из головы уже лилась ручьями из нескольких ран сразу. Пистолет я еще вчера сдал вооружейку. Тарасов заставил. Он зам, РОВД РВД по службе, всему личному составу приказал разоружиться. На этой неделе из УВД города опять ожидается супер внезапная проверка дежурной части. А потому все, за кем закреплено оружие, почистили свои табельные стволы и сдали их в оружейку. Оружие теперь выдают только ППС, АВО и ГАИ. Второй день. У меня на поясе пустая босоножка. Зато в кармане у меня сейчас лежит никчемная карточка-заместитель. Нормальная такая игра в поддавки с криминалом. Я впервые пожалел, что у меня не было с собой ножа, А ведь в ящике рабочего стола валяется несколько изъятых у шпаны дух. Впрочем, вряд ли я смог бы сейчас достать нож. Одна пара рук против трех — это слишком мало в такой драке. Особенно, когда чужие три пары тебя активно убивают. Это вам не завлекательное кино про суперменов. Тут все пошло, некрасиво и неэстетично. Все как в жизни. Шакалы уже давно пытались свалить из залитого кровью лифта, но в дверях был я, и отпускать их мне не хотелось. Бился я насмерть, буквально. Мое тупое, подкорректированное обрезком трубы сознания напрочь отказывалось от рационального здравомыслия и инстинкта самосохранения. Я уже всерьез примеривался, как бы половчей перегрызть глотку старшему, и запала и сил на этот последний аккорд мне хватило бы. Но для этого надо было хотя бы на несколько секунд задействовать обе руки, чтобы притянуть его к себе. Но даже отбитыми мозгами я понимал, что тут же меня и убьют. Всего лишь парой ударов, этим же вот обрезком трубы. По уже и так в хлам разбитой голове, а значит, руками надо было отбиваться. И ногами тоже. Лифт дергался, ехал, потом стоял и опять ехал. Все это происходило неестественно долго. Мне казалось, что давно уже не обед, а вечер. Удивительно, но я совсем не испытывал не только страха и даже боли никакой не чувствовал. Голова была как твердая деревяшка, и прилетавшие в нее удары просто гулко отдавались в нее откуда-то снаружи. Створки лифта наконец распахнулись, И три мрази, перелетая через меня уже сползающего на пол, выскочили на площадку какого-то этажа. Мой отбитый интеллект, конечно, был потрясен вместе с мозгами. Однако условный ментовской рефлекс служебной собаки Павлова на раскрытие более тяжкой статьи сработал: все по Марксу, у которого бытие определяет сознание. Палочная сука, система это наше все. А если честно то вдобавок еще очень хотелось навредить этим тварям по самому максимуму. Рванув левый карман на рубашке, я швырнул в проем лифта удостоверение с традиционной заначкой в виде красного червонца внутри. Кто-то из упырей ожидаемо подхватил с пола и деньги к Сиву, что и требовалось. Быдло, оно всегда быдло, жалкое и тупое. «Генетика — это все-таки наука, а не продажная девка империализма, как утверждали большевики. Раз у них моя ксива и еще хоть какие-то мои деньги, то теперь это разбой. И уже независимо от тяжести, нанесенных мне телесных повреждений, телесные пойдут как отягчающие. А палка по разбою — это намного круче, чем палка по вульгарной бакланке, и сроки у них будут совсем другие». На этой мысли я отключился.